«Вторая карта». Тут я поднял голову и обнаружил, что сижу на кухне. Передо мной стоит чашка с горячим кофе, а Петан наливает кофе себе в какую-то баночку, кажется, из-под горчицы. Я сказал ему, где стоит запасная чашка. Ванк вечно ставит ее на самую верхнюю полку и уткнулся обратно. Итак, вторая карта, сложенная в несколько раз, испещренная неизвестными мне значками помеченная как личная собственность королевского мага, с правом доступа членам королевской семьи и членам совета навигаторов. Откуда она у вас? Забыли забрать. Меня же даже из должности не выводили, не то чтобы дела передать. Его Величество собрал срочный совет магов, в ту же ночь меня засунули под забвение и все. Ну а вы член королевской семьи, я так и думал, что вы ее увидите. «То есть она с защитой?» «Конечно», — спокойно ответил Петаан. Карта в довольно-таки мелком разрешении охватывала не только мост и берега, но и всю глубокую бухту до самого водопада. Чтобы ее увидеть всю, нам с Петааном пришлось встать и держаться за верхние края через всю кухню. «Смотрите», — сказал Петаан. «Красная сплошная штриховка означает запрещение селиться». Красная пунктирная штриховка. Запрещение селиться магам. Красным были обведены глубины бухты. Чем ближе к водопаду, тем гуще. И оба острова в бухте, где сейчас стояли особняки членов Совета магов, тоже светились красным. Пунктира было больше, чем заливки. Карта была сделана 300 лет назад. Скопирована с оригинала. Нет, с другой копии. 700 763 летней а та была скопирована с копией, у которой, видимо, дата отсутствовала, поскольку в легенде карты не значилось. «А что, ее не хватились за полстата лет?» — удивленно спросил я. «Я ее вообще нашел между протоколами», — мрачно ответил Петаан. «Сложенную, как видите, в шестнадцать раз. Хорошо еще, что бумага крепкая. Скопировать оставите?» — жадно спросил я и задумался. «Один к одному в ламинатор она не пройдет. Можно, конечно, отдельными листами пронумеровать и сшить уже заламинированные». «Это, конечно», — терпеливо сказал Петаан. «У меня, собственно, к вам э, вопрос. Вам не попадались карты расселения бухты за любой период, а то, как видите, все красно, жилья всего ничего, из причалов только каменные, возле самого моста». А вот кое-какие ингредиенты, которые сейчас фактически только на столах маги выращивают, видите, вот-вот, целыми огородами уже обозначены. Действительно, вдоль узеньких полосок пологого берега, что лежали кое-где выше линии прилива, тянулись пометки, не похожие ни на жилье, ни на склады, ни на любые другие современные постройки. Кому сейчас в голову придет тратить место у моста на огороды, когда можно поставить еще один склад или гостиницу, или закрепить причал. Мне бы сравнить, — извиняющимся голосом сказал Петаан, — когда на берегу начали жить, а лучше, когда Люпину и Антисии перестало хватать магии. «С первым, наверное, помогу», — сказал я, повспоминав. «Что-то такое было, надо вспомнить только в каком ящике, а вот насчет второго я даже не знаю, о чем вы». Петан жалобно заозирался, ища слова, и вдруг уставился в окно. «Да-да», — сказал он, приободрившись, — «как удачно. Давайте карту сложим, и я вам покажу кое-что». Мы бережно в четыре руки сложили карту, я отнес ее вместе со схемой этажей в кабинет и там убрал в ящик с неоткопированным материалом. Вернувшись, я обнаружил, что старичок влез на табурет, и откручивает верхний шпингалет старой деревянной рамы. «А вы ее на себя не уроните? Я м -м, вообще не знаю, открывается она или нет». «Должна открыться», — пропыхтел Петеан. «Только петли затянула. Вот, все. Интересно, что вас поселили в дом окнами в бухту. Магам вообще-то нежелательно». «Я не маг», — сказал я. «Ах, дело же не в профессии, а в уязвимости. Впрочем, я думаю, сейчас эта традиция скорее пережиток. И все по той же причине». Он поманил меня рукой. Мы встали у окна, плечом к плечу. Действительно, мы с ним были примерно одного роста. Надо запомнить, я небольшой. Петан смотрел в окно на бухту. Я тоже посмотрел туда. Привычный пейзаж. Затем недоуменно поглядел на него. «Так», — сказал он, — «они вас даже смотреть не научили. Чем они занимались с вами? Ой, простите, простите меня, дурака старого». Он быстро повернулся к столу, схватил и подал мне недопитый кофе. Я выпил, лязгнув зубами о край чашки. «Ой, ой», — горестно пробормотал Петеан. Мы помолчали. «Так», — сказал он еще раз, — «Так, пожалуй, вы когда-нибудь ощущали встречный ветер лицом и телом?» Я покосился на него. «На мосту невозможно выйти из дома, чтобы не попасть в ветер. Так вот, лицом и всем телом. Только не осязание, а зрение лицом и всем телом. М? Он приглашающе показал на бухту. «Это правда несложно. Смотрите». Ну, я и посмотрел. И ничего не получилось все те же светло-коричневые обрывы, все та же зеленоватая вода. день был не солнечный, так что золотистых бликов по воде не бежало. все та же белая полоска водопада в дальнем конце бухты, но белизна падающей воды была какая-то не белая, как будто немного светло-зеленого, то есть светло-сиреневого, нет, светло-зеленого, нет, темно-фиолетовый, такой темный, что белее белого. И разводы, кляксы этой фиолетовой белизны тянулись почти до островов. Как молока налито в зеленую тушь, я заморгал, фиолетовая резала глаза. «Ну вот», — пожал плечами Петаан, — «всего-то делов». Вокруг него велись длинными прозрачными лентами цепочки символов, знаки и пунктиры, вращающиеся по разным орбитам, отливая то серебром, то нежной холодной зеленью, То искрять темно-фиолетовой белизной. Ага, добавил он, это тоже легко. Только читать их вы пока не умеете. Но и это совершенно несложно. Но как? Он запнулся. Нет, нет, вернемся к океану. Океанская вода быстро разрушает заряд магии. Сейчас отлив, и то едва-едва доходит до островов. А на картине в совете капитанов изображен корабль подходящий к мосту извне, и между быками вода не зеленая, а белая. «А, — сказал я и прищурился, — тогда же этого должна была бы быть полная бухта. Нам в детстве строго запрещали кататься на лодке в бухту глубже островов. Оно токсичное?» «Чем больше магическая емкость, тем сильнее, — ответил Петан. «Наша Локи могла бы под струю водопада засунуть руку» пока у нее была рука и ничего бы не ощутила кроме воды. А вот вам, я думаю, даже близко подплыть бы не удалось. Там же взвесь висит в воздухе. Красный пунктир, сказал я. Вот, вот, ответил старичок. А что оно делает с мостом, когда доходит до него? Спросил я, нахмурившись. Едва видимые разводы текли между островами, исчезая в тени берега. Думаю, что кормит. Тихо ответил Петаан. В коридоре послышался шум. Кто-то барабанил в дверь. Хотя, впрочем, не кто-то, а совершенно ясно, кто. «Брат пришел», — сказал я Петаану. «Вы не поставите еще воды для кофе, пока я схожу открою». В дверь ввалились сразу трое. Ванг и пара мичманов. Один без треуголки, второй висел у брата на плече и был бледен, как полотно. Ванг пропустил мичманов вперед, обернулся и запер дверь». «Вот теперь мы точно уйдем только по переходу», — сказал он. «Слушай, штурман, а... О, бонефикус навиген! Как кстати! У Айрона нехорошая рана. Вы не посмотрите?» «О, конечно!» — ответил Петаан с каким-то явным облегчением. «Несите-ка, где можно положить?» «В спальню», — отозвался я. «Раненого мичмана уложили на мою кровать?» Петаан размял руки и вытянул их над мичманом. Эх, да, да. Ого, это ведь, наверное, больно. Держитесь, юноша. Так, а теперь дайте-ка ему что-нибудь закусить». Ванг высунулся у меня из-за плеча и воткнул раненому в рот, свернутый комком рукав кителя. Раненый взвыл и выгнулся дугой, застонал, скрючился и вдруг заплакал. Петан погладил его по голове с победным видом. Все, все. Сейчас он отлежится полчаса и будет как новенький. Но нужно покормить. Кровопотеря большая. Боль сейчас пройдет. Он посмотрел на меня и сконфузился. «Извините. Я после... после беды с Локи так разуверился в собственных навыках. Ничего ведь не лечил годами, кроме разбитых коленок и носов у младших». «Ванг», — сказал я, — «пожрать тогда есть только раненому». «Но еще печенье». «Печеньки», — жадно ответил брат. «Печеньки». Взрослый человек, капитан с патентом. «Печеньки». Бывший раненый умылся и с аппетитом ел мой ужин. Ванка разливал кофе. Второй мичман, я его вспомнил, жур, подбрасывал угля в огонь под чайником. Петан тихо улыбался из дальнего угла, предусмотрительно держа в руках чашку и печенюшку. «Мне досталась та самая баночка из-под горчицы. но ну, хоть кофе был свежим и горячим». Жур с непередаваемой улыбкой вытащил из-за пазухи мешочек, достал из него плоский цилиндрик, крутанул, нажал и получил стакан. «Что случилось-то?» — спросил я. Петан как-то незаметно отобрал у Жура стаканчик и внимательно его складывал-раскладывал. Ванг быстро выхлебал кофе и отдал чашку бывшему раненому. Жур налил кофе в нее и в чашку петаана. То есть Вангова чашка откочевала к раненому, а петаанова, то есть, собственно, моя, к Журу. «Мы ходили в театр», — натянуто сказал Ванг. Жур заржал. «Если бы ты просто сидел в своей ложе, капитан», — сказал он ехидно, «а не шуршал за кулисами». «Или если бы ты шуршал за теми кулисами, откуда уже не уходил со скандалом», — добавил бывший раненый, — блестя глазами над стремительно пустеющей миской. «Или хотя бы выкидывал того, кто завелся в гримерке на твоем месте, не через сцену!» Ванг пожал плечами. «Если бы она не повисла на мне с криком «Ты вернулся!» Я бы просто ушел. Ну чего, место занято, я порядок знаю же». Я не выдержал и тоже засмеялся. «Сто первая история о том, как девушки вышибают брата из своей жизни» но при первом же его появлении на горизонте падают к нему назад в объятия, иногда ставя его в ужасное неудобное положение. Ванг — человек происшествия, так что девушек нетрудно понять в обоих смыслах. «Ну как эти веселые вещи привели к проникающему ранению в живот?» — сухо спросил Петеан. «Тот парень, который полетел на сцену, оказался компаньоном гайверов», — ответил Жур. Так что на нас сразу навалилась целая компания их м поддержки. В мое время даже за удар кинжалом повязали бы всех участников прямо на месте. Все таким же неприятным голосом продолжал Мак. А я сейчас работал с ударом шпагой, который невозможно нанести из-под тишка. Среди бела дня офицера ударили шпагой и «И вы бежали!» «То есть ни одна служба охраны моста не вмешалась?» Ванка и его друзья переглянулись. «Вмешалась», — ответил Жур. «Мы от них, собственно, и бежали. Этих-то мы бы сами. Кто нынче начальники городской стражи?» «Слонев и этот, как его, Эбиен, ответил Жур. «Ну и Слонев, ведь когда еще женил сына на Гайверовской дочери, так что тут чего и спрашивать». «Вот...» «Как-то такого я не ожидал», — пробормотал Петаан. «А мальчики, кто-нибудь из вас имеет какие-нибудь предположения, что по поводу такого положения дел на мосту думают его величество и их высочество?» Мичманы переглянулись с Вангом. «Наследника я знавал. Нормальный парень. Толково организовал охрану всего южного побережья. У него там мышь не пискнет. Можно с золотом ночью пьяным ходить. Жена у него...» из каких-то очень простых, кстати. Они там и живут, на втором юге, недалеко. Он их на мост не возит». Петан кивнул. «Авель, третий принц, капитан, тоже вполне адекватный», добавил Ванг. «А младшему еще только двадцать, вроде как где-то учится на выезде, где мы не знаем». «Почему Авель третий?» недоуменно спросил Жур. «Потому что принц-затворник первый». «Ой!» — сказал Жур и осторожно на меня покосился. «Они не готовятся к царствованию», — тихо сказал Петеан. «И значит, отец им все объяснил. Но другим домам моста нет, не объяснил. Это для меня новость». «Не объяснил чего?» — сузил глаза Ванг. «Чем истинный король отличается от обычного?» — переспросил Петеан тоном учителя. «Детерминанта у него направление». Чуть ли не в один голос ответили мичманы. Еще рядом характеристик. Но да, это самое важное. Так вот, ближайший истинный король — кто-то из детей Локи. Мы пока не знаем, кто именно, и его величество не знает. Конечно, он как мог старался, чтобы ее дети вообще на свет не появились. Или появились бы попозже. С этим, кстати, удалось довольно долго тянуть. Но они рождены, они растут» детерминанта определена добрых 50 лет назад. Королевский дом не будет бороться с детерминантой. Они жить хотят. А Гайверов подставить, почему бы нет. Вот чего я не ожидал. Нет, не ожидал. Ничего не понимаю, ошарашенно пробормотал Ванг. Мичманы переглянулись и дружно кивнули. Мы тоже не понимаем. Это та история со старым королем, уточнил я. Ну, конечно ответил петан. «Это все даже не тайна. Ну, от кого можно на мосту скрыть детерминанту?» «А нам?» — сварливо сказал Ванг. «Нам объяснить?» Петан вздохнул. «Никто не знал, что магическая манипуляция по увеличению магической емкости, которую я когда-то придумал, увеличивает ее не только самому подопытному, но и всем его уже существующим, он покосился на меня, потомком. Когда меня заставили этой манипуляцией подвергнуться самому, мне стало никогда не поймать рыбу. Это, собственно, ерунда. Я ж не рыбак, а мой второй сын стал будущим отцом истинного короля. Он был еще подростком тогда, сидел на занятии. Бонифицента Гердина. Посмотрела на него и упала в обморок. Ну и с младшим... Младшими детьми тоже все стало сложно. Молодые моряки хором выдохнули. «Ничего себе! И?» «Ну, меня тут же, в ту же ночь, сместили с должности королевского мага и накрыли заклятием забвения. Детям разрешили меня навещать. Тем более у меня в ту же ночь умерла жена. Было очень сложно. Колума это не сильно задело. Он как ходил тогда мичманом» как вы сейчас, так и дальше ходил, собственно. «Это навигатор?» — спросил Жур. «Так это... А у вас для моего отца не найдется этой вашей манипуляции? Я тоже хочу лоции открывать». Петан вытаращился на Жура, потом потер лоб. «А вот не знаю. Может быть. А может быть и нет. У нас фамилии навигаторы и раньше были, и не по одному в семью. И у меня был в семье навигатор» похвастался бывший раненый. «Но давно так. Портрет у отца в кабинете висит». «Так это что, способность такая, а не титул?» удивился Ванг. «Конечно, тоже удивился старичок». «А у кого детей еще нет?» жадно спросил бывший раненый. «Если точно-точно нет детей, то, пожалуйста, рискуешь только собой», вежливо ответил Петеан. «Я хочу». «Айрон, тебе ж говорят, просто емкость растет» а выскочит ли вот какая конкретная способность, никто не обещает. Осадил его Ванг. «Да, да», — согласился Петаан. «То есть про навигатора я примерно понимаю», — сказал Жур. «А второй ваш сын?» «Бран, он и учился на мага, и был очень-очень талантливым. И когда на него это свалилось, его, в сущности, выгнали с учебы». Петаан помолчал. «Магом-то он стал, но...» Совершенно не тем, что мы обычно называем маг. Долго объяснять. Как он нашел Локи, тоже отдельная история. И дети в итоге все-таки родились. И два года назад мы нашли его мертвым на пороге нашего дома. Мы так и не знаем, кто его убил. Айрон потряс головой. Если у него была детерминанта стать королем... Не стать королем, стать отцом короля, быстро уточнил Жур. «А кто из детей?» «А у них детерминанта у обоих очень маленькая. Такая, средняя моряцкая, как у Колума. Неудивительно, мать-то у них совсем недотерминирована. Так что неизвестно, кто из них. Король, ну, по его словам, собирался усыновить обоих. Я точно не знаю, может быть, он планировал их переженить со своими внуками?» «А что вы тогда их забрали?» Удивился Айрон. «Нас очень тревожили те люди, которые служат в яслях последнее время. Это не лучшие люди». Жур, который долго молчал и хмурился, наконец сказал, «То есть королевский дом действует по принципу «не можешь выиграть, сделай, чтобы другие проиграли?» «Похоже на то», — отозвался Петеан. «И хм, если детерминанта была только на вашем покойном сыне, а на детях ничего не видно», то теперь гайверы могут понять, что их толкают на рожон, только если им кто-нибудь скажет? Причем кто-то такой, кому они поверят? Причем с последним вообще-то не густо, — хмыкнул Петеан. В целом в уме его величеству не откажешь. Но раз у детей отцовская детерминанта, — уточнил Айрон, им же ничего не грозит. «Одному из них не грозит смерть до коронации», — сухо ответил Петеан. «И мы не знаем, кому». Ванг задумчиво почесал лоб. «Так я лучше понимаю, что делают король и наследник, а то это последнее время выглядело как... как приглашение к перевороту какое-то. Но я все еще не понимаю, что в этом раскладе делать нам. Мы же служивые, нам надо делом заниматься. Я уже готов на внешний корабль наняться, сколько уже сижу на мосту». «А чего тут думать?» — вмешался Айрон. «Раз есть истинный король, так надо ему идти служить». «А кто?» «Да какая разница?» — спокойно добавил Жур. «Кто из детей, если они оба у навигатора? К нему и надо идти, как к регенту». «Но это вы как-то махнули», — возразил петан. «Действующее царствование еще никуда не делось». Жур спокойно на него посмотрел. «Да вы сами-то в это верите». «Но...» — растерялся старичок. «Не бойтесь», — успокоил его Ванк. Мы же не злоумышляем. Вон, штурман-свидетель, никакого зла королевской семье не желаем. А к кому пойти служить, так это дело добровольное. Разве что, если война...» Тут он посмотрел на Питаана и совсем другим голосом добавил. «Так это для тех, кто присягу давал». Пока Питаан, потеряв дар речи, таращился на Ванга, брат окинул коленным оком стол, убедился, что закончилось даже печенье, и решил. «Однако...» С провиантом, беда. Надо отступать. Штурман, ты мне покажешь, как там в твоем переходе замки открывать? От библиотекаря две линии к бухте, офицерский дом. Там наймемся в нужную сторону. А как ты к библиотекарской-то отсюда попадешь? недоверчиво спросил Айрон. У меня тут есть лоцман по мосту, веско ответил брат. Туда попасть не хитро. Хитро наняться куда-то. Лоца это закрыто. Ну. «Я знаю одного парня, который знает одного перекупщика, который регулярно с навигаторской верфи продает товар», — высказался Жур. «Если ты именно об этом...» «Я об этом», — твердо сказал Ванг. «Колуму-то я и написать могу», — вмешался старичок. «Но вы уверены, что вам именно туда нужно?» Моряки уставились на него. «А...» Я просил Колума прислать мне двух-трех молодых людей, моряков или караванщиков, а он все говорит, что у него свободных рук нет, так что можно просто представить себе, что вы туда съездили и вернулись. «А что делать?» — серьезно спросил Жур. Я отметил для себя, что с какого-то момента их тон в разговоре с Петааном изменился. Он все еще был для них сухоходом, но еще час назад... С ним говорили как со знающим, но сторонним консультантом, а сейчас как с представителем какого-то штаба. Он не отдавал приказов, но в его вводных уже не сомневались. Конкретно за этим столом царствование уже сменилось. Кстати, еще вопрос, заметил ли это сам Петаан с таким-то сомнамбулическим говорением правды направо и налево, как он оказался в королевских магах, интересно. Тем временем Петаан держал паузу, мялся и вздыхал. Мичман и Иванк молчали тоже, со все более заинтересованным видом. Наконец старичок разродился. «Нужна экспедиция на гору, но я пока в толк не возьму, как туда попасть. Я, собственно, как здесь и оказался, и он виновато посмотрел на меня. Так ведь никак», — недоуменно ответил я и вдруг озадачился. «Неужели вот это никак, которое для меня само собой разумеется, это как для Навигена, смотреть на магию и видеть ее, то, о чем тебе просто не приходит в голову, что другие могут и не знать?» «Но у вас же столько карт! Неужели ни с одного севера, ни с одного юга нельзя подняться на гору?» «Ни на одном севере и ни на одном юге горы нет», — ответил я, виде как округляются глаза у всех четверых моих собеседников. Только гряда, через которую переваливает дорога от моста. Если обойти гряду с запада, там будет внутренняя местность того юга или севера, и она всегда относительно ровная. Ближайшие 100-150 от гряды, где проходит дорога на мост. Другие гряды бывают, конечно, но гора есть только над бухтой, а отсюда она неприступна. Моряки переглянулись. Это задача, сказал Ванг, и мы ею займемся. Он встал, кивнул товарищам, они молча засобирались, Айрон подошел к Петяну, тихонько поблагодарил его за лечение. Мы придем, когда поймем, как это сделать, сказал Ванг. Или через неделю. Не может быть того, чтобы туда никто не забирался. Я проводил их до перехода, показал, как орудовать замком, они ушли странно собранные и сосредоточенные. Я вернулся к Петану, который сидел над охапкой ламинированных копий северов и бережно листал их. Действительно, горы нет. А я так надеялся. Но что же делать? Зачем вам на гору-то?» — тихо спросил я. «Мост может развалиться в любой момент», — печально ответил старичок. «Что-то происходит с потоком силы, который его поддерживает». Я должен понять, что... Это явно не Локи виновата. Тем более мост начал слабеть уже давно. Он покачал головой. Но самое серьезное... Это что сам я не смогу поехать. Мне же, вообще-то, очень много лет. Меня поддерживает мой дом, который тоже часть моста. Поддерживает магия, а она тоже нуждается в силе. Мне нельзя удаляться от моста, я так думаю, — «Мне даже на Виадук подниматься не стоит. Раньше туда вообще-то собирался Бран. В общем, они поедут одни. Они ведь даже не увидят, на что надо смотреть», — угрюмо сказал я. «У вас есть маг, которого можно позвать в эту вашу экспедицию?» «Только вы, ваше высочество», — твердо ответил старичок. «И то только в том случае, если вы согласитесь учиться». «Хм...» А я еще считал Навигена наивным. «А почему именно сейчас?» — упрямо спросил я. «Во-первых, люди подвернулись. Так-то после смерти Брана я даже не думал в ту сторону. Но юный капитан показался мне подходящим человеком. Да и Грюнер его очень рекомендует. Ему нужно дело. Дело у меня есть. А во-вторых, ваше высочество». «Мост же, жалко. Я встревожен давно, но такого, как на печальной площади, еще не было. Локи, конечно, девушка с особенностями, но даже я от нее не ждал. Настолько впечатляющих эффектов». «Вы думаете, она знала, что делает?» «Не имею ни малейшего представления», — сознался Навиген. «Но, хм, не исключаю, могла». Петан, наконец, тоже ушел. Я сходил за едой, натаскал воды и всячески собирался с духом, чтобы решить, как же мне скопировать большую карту. Сначала я развесил ее на струне, на той самой, где обычно развешиваю ламинированные копии. Пришлось добавить полдесятка прищепок. Не то чтобы я надеялся скопировать карту из этого положения, но так мне было удобнее думать. Я весь вечер сидел перед ней на полу и разглядывал. Утро, собственно... Прошло в том же положении, но с чашкой кофе. Где-то к полудню у меня сформировалось что-то в голове, с чем можно было начинать работать, и я отправился по лавкам. Благо этого добра на мосту достаточно. Долго ли, коротко ли, но я приволок домой два оконных стекла и четыре гобеленных зажима. О, гобеленный зажим! Если бы я искал вещь там, где ее используют, на поиски ушло бы, наверное, года три. Но четырьмя поперечными улицами к югу стоит замечательный оптовый склад инструмента. Купить там все равно ничего нельзя, если берешь меньше десятка ящиков. А вот сразу узнать, как называется вот такая штука, нам от вас привезли их уже год назад, а накладная со старым кладовщиком ушла, и как ее вносить, мы и в толк не возьмем. Ну и оставить приказчикам что-то в благодарность, это понятно. Не золото. Бестолковые помощники кладовщиков не ходят с золотом, так что я наменял мелких монет. И из оптового склада тут же побежал в ковровый магазин. Узнавать, где они берут оборудование для ремонтов. Понятно, на мосту никто не ткет ковров, но не гонять же груз туда-сюда ради каждой дырочки. И станки в небольшом, конечно, количестве, но в продаже есть. У торговца тяжелыми швейными принадлежностями и было-то четыре зажима. Вот я все и забрал. Было бы шесть, забрал бы шесть. Гобеленный зажим крепится, как обычные тиски, к столу. Два с одной стороны стола, два с другой. В зажим обычно вставляется ткань или ковер. Я вложил два стекла, между которыми как раз и лежала карта. Она, разумеется, вся не поместилась. Оконное стекло закрыло королевскую карту в высоту, а в ширину взяло едва ли четверть. Но в том-то и штука именно гобеленного зажима. Верхнюю губу с нижней соединяет широченное кованое кольцо, в которое можно вложить почти целый ковер, свернутый рулоном, чтобы растягивать над столом не весь гобелен, ковер или, там, не знаю, знамя или парус, а только тот кусок, над которым будут работать вышивальщицы или ремонтники и передвигать по мере необходимости бумажный рулон Поместился вообще без проблем. Тут снова забежали брат с Айроном, принесли какие-то мешки и сложили в коридоре. Брат осмотрел устройство для копирования и осторожно спросил, что я собираюсь делать с этой совершенно белой бумагой. «Да-да, мы позвали Мичмана, и тот тоже не видел карты». Я рассказал им, что карта с защитой, и вдруг Ванг аж затрясся. «Серьезно? Вся бухта? С горой и мысами?» «Да, конечно. Ты можешь сделать отдельно для нас копии верхних гряд обоих мысов. Я облазил уже все доступные библиотеки. Жур сейчас сидит в какой-то частной, но то ли найдет, то ли нет. А она... Вот она!» «Оба мыса. Верхняя часть», — задумался я. «Так, тут только юг сейчас открыт. Дай посмотрю. Карту нарисовать можно. Это, думаю, займет дней пять. Но тебе зачем?» «Ты хочешь выбрать дорогу на гору?» «Конечно!» «По югу не пройти, точно!» «Тут, э, ох, тебе же не видно!» Сказал я с досадой и побарабанил пальцами по стеклу. «Тут в двух местах трещины. Я взял с полки линейку. Одна сажений три, другая около пяти сажений. И они обе до воды. И вот здесь обрыв, М -м, сейчас посчитаю, ну, видимо, большой, смотри». Так, то есть, ладно, не смотри, что толку. Большой обрыв на три линии, а линия ставится на сажение две-три в высоту. Обрыв мы пройдем, нетерпеливо ответил брат. А вот трещину не знаю. Я так не понимаю, без карты. Нарисуй штурман, очень нужно. Как они ушли, я не видел. Вечером обнаружил, что вся посуда перемыта, воды натаскан полный бак, и на столе стоит под каким-то старым одеялом горшок с густой ухой. Наутро я вспомнил, что собирался вывесить за окно, погреться на солнышке всю связку белых фонарей. У меня их пять. Обычно хватает, я же не сижу ночами пролет. а белого фонаря, настроенного на яркое свечение, хватает на полтора-два часа. Одни лежат возле стола и ждут вечера, другие висят за окошком, набираются солнечного света. Или вам надо объяснить, что такое белый фонарь? Это шар, полупрозрачный, не бьющийся. Кто-то говорил мне, что они сделаны из такого же материала, что и мост. Но мост-то черный, а белые фонари потому и белые, что дымка в них белая. Ну и светятся они чисто белым полуденным светом. На хороших домах обычно висит белый фонарь перед дверями, настроенный на половинное свечение. Как стемнеет, начинает светиться. После пасмурных дней белого фонаря хватает совсем ненадолго, а вот короткую летнюю ночь он может светить всю. Еще их как-то заряжают бонефикусы. Это недёшево, но тогда фонарь может ярко гореть в темное время и не тускнеть к утру по нескольку месяцев. Потом надо опять заряжать или терпеть, что светится не всю ночь, а только вечером. Но перед домами вешают большие фонари да еще и с выбитыми на них адресами, чтобы трудно было украсть и еще труднее продать. А мои настольные маленькие с кулак. И, само собой, заряжаю я их только сам, солнышком. Дом у меня на западной стороне моста, окнами в бухту. Так что за утренним солнцем мне приходится лезть на чердак и вывешивать всю сетку с фонарями в слуховое окошко. Пополудни надо будет перевесить. Вечернее солнце бьет мне прямо в комнату. Карта южного мыса для Ванга за два дня прорисована в черне. Теперь надо было аккуратно простроить все мелкие детали. Меж тем я думал про себя вот о чем. Допустим, они найдут, как пробраться по бровке мыса на гору. Допустим, что они там будут делать? Петан ясно сказал, с ними нужно идти мне. И то при условии, что он мне толком все объяснит. Ни один уважающий себя Бонефикус не полезет на девяти соженный обрыв. И я, кстати, тоже не полезу. И Петаана не пущу, даже если он вдруг и соберется. Ладно, единственный способ не пустить Петаана — это взяться самому или найти кого-то себе на замену. Со вторым у меня совсем кисло. А первое — это надо идти к нему. А карту кто чертить будет? Я спускался с чердака в некоторой растерянности то ли вскакивать и бежать к Петаану, то ли дорисовывать юг, по которому, как по мне, все равно не пройти, то ли в черне срисовывать северную гряду, чтобы показать брату оба берега, а всерьез чертить только тот, где легче пробраться. Рабочая комната, как всегда в погожее утро, была заполнена прозрачным рассеянным светом. Если открыть пару дверей, то сюда будет долетать полоса утреннего солнца из окна над входной дверью. А так доставало света, отраженного горой и заливом. Светло и глаза не режут. Для моей работы лучше не придумаешь. Не то что вечером, когда лучи шпарят прямо в глаза, пока солнце не закатится за гору. И тогда надо держать ухо востро, потому что сначала-то солнце прячется за один из южных отрогов, И только глаза привыкнут к мягкому свету белого фонаря, и вдруг бац, между телом горы и отрогом снова стреляет солнечный свет. Утром же сюрпризов не бывает. Ну, пасмурно засветишь фонарь, просветлело, погасишь. Так что я стоял, задумчиво глядя на стол, над которым между стеклами лежала защищенная карта. Вечером я закачу фонарик под стекло и буду работать на просвет. Сейчас можно держать в черне сделанную копию рядом, сбоку, и рисовать в приглядку. Но, я моргнул, учиться у Петеана. Чему он еще научит? Стоять прямо, смотреть всем собой. И что я еще могу увидеть там, где было все привычно и усвоено? Я не хочу никаких приключений и изменений. Не хочу, жалобно сказал я вслух. Глядя, как над белым прямоугольником растянутой части карты поднимается прозрачное мерцание. Обрывистые берега Южного мыса, резко обрезанные краем карты склона, горы, цепочки цифр, глубины, по заливу и объемный многоцветный испечренный пентаграммами, пронизанный внутренними структурами, увешанный, как праздничными шарами и флагами, вынесенными вверх пометками и комментариями, мост то есть примерно треть моста и южный въезд. Там, где карта была свернута в рулон, прозрачное объемное видение комкалось и втягивалось под свернутую бумагу. Я молча обошел карту, ткнул пальцем в первое попавшееся облачко комментариев, привязанное прозрачной нитью к глубинам первой арки. Облачко приподнялось, раздулось, надпись увеличилась. «Вторая опреснительная станция» Основное питание — внутренняя турбина 1А. Дополнительное питание — сквозная энерголента второго уровня. Аварийное питание не предусмотрено. Я отошел. Облачко уменьшилось и затерялось в мореве себе подобных. Я постоял перед картой еще некоторое, боюсь, непозволительно большое время, и кинулся к ящикам. У меня лежала еще стопка университетских карт уже откопированных, последние, еще не возвращенные в основной архив. Я почти успел воспрянуть духом, но пятая и небольшая изорванная седьмая карты подтвердили мои опасения. Не только защищенная королевская карта. На обычных рабочих картах тоже были, бывали, существовали, могли быть где угодно. В любой из уже откопированных мной со всем карт Могли быть дополнительные, видимо, только магическим зрением, слои. Или просто пометки. Какая разница? Любая из сделанных мной копий могла оказаться неполной. Любая. Я вытащил ламинированные копии тех университетских карт, на которых были магические пометки, и переложил их на полку неоконченного вместе с оригиналами. Перебрал все оригиналы, которые вообще были у меня дома, В какой-то момент понял, что не вижу ничего над королевской картой. И это значит, что... Значит, что все надо перебирать заново. По крайней мере, с той карты, на которой была последняя найденная мной невидимая пометка. Это была подпись. Все наврано. С полустершимся росчерком. Не смог заново рассмотреть видение над королевской картой. Сбегал попить кофе. Смог. Перебрал все еще раз. Косясь на прозрачный силуэт моста над столом. Отсортировал те оригиналы, на которых не было никаких сюрпризов, и вдруг сообразил, что все равно, возможно, вижу не все. В полутемной комнате солнце давно закатилось за гору. Единственным светлым пятном был реющий над столом цветной мираж. Я вскочил и побежал. Хоть как-то взял себя в руки уже перед петаановой дверью. Несколько раз вздохнул, Выдохнул и позвонил в колокольчик. «Прошлый раз я был тут с братом и старыми капитанами по их делу, а сейчас сам и по-своему. Если бы не Петеан, я бы так и не узнал, что моя работа имеет ужасный изъян. Может, мне и было бы спокойнее не знать, но всю жизнь вкладывать душу в профанации? Ну нет».